Глава 67. «Ты выглядишь счастливой», — сказал Рой, когда Мэйс залезла в машину, и они поехали дальше. «Так и есть». «И ты прав», — ответила она. «Этот маркиз действительно огромный. Ты можешь налить в него воды и пользоваться вместо бассейна». Кингман взглянул на папку с бумагами, которую она держала в руке. «Что это?» «Результат большого риска со стороны моего доброго друга». «А что ты хочешь делать сейчас?» «Ты везешь нас к своему офису, а я пока почитаю». Через 20 минут Рой въехал в гараж своего офисного здания, а Мейс перелистнула последнюю страницу скопированных отчетов. «И?» — спросил Кингман. «Ее изнасиловали, но Бет об этом уже говорила. Результаты сравнения ДНК с образцом, взятым у твоего приятеля капитана, еще не пришли. Токсикология тоже. Как она умерла?» «Кто-то сломал ей ствол мозга», — она подняла взгляд, — «задняя часть шеи. Для этого требуется сильный человек, возможно, с какими-то специальными навыками. Вроде бывшего армейского разведчика весом три с лишним сотни фунтов». «Ты это сказал, не я. Что еще?» «Следы и грязь на ее одежде совпадают с образцами, взятыми у капитана. Так вот почему для него до сих пор не определили дату явки в суд». Они ждут, не забьют ли решающий мяч с результатами ДНК. Обычно слушание представления происходит в течение 24 часов после ареста. Когда его обвинят, о чем ты будешь ходатайствовать? Мы кричим невиновенную и дальше пляшем от того, обвинят ли его в незаконном проникновении или краже, или в убийстве. «Прокурору не нужна моя помощь», — он посмотрел на папку. Там есть что-нибудь не указывающее на капитана? По правде говоря, нет. Но сравнение ДНК вернется без совпадения. Они могут повесить на капитана кражу со взломом, но я взял это дело в первую очередь из-за обвинения в убийстве. А кто бы его не взял, заметила Мейс. Но Диана в пятницу вечером с кем-то ужинала, и определенно не с капитаном. Возможно, с этим Воткинсом, «В смысле, с настоящим Воткинсом. «Надеюсь, мы это выясним». Они поднялись на лифте в Ширинг и Мердок, и Рой, проведя карточкой по считывающему устройству, открыл дверь. Через минуту они осматривали кабинет убитой. Мейс села за стол Дианы и уставилась в большой экран компьютера Apple. «Хорошая штука». Удивительно, что копы не забрали ее компьютер. «Теперь это не требуется, они просто копируют все на флеш-накопитель». «Было бы неплохо взглянуть, что там внутри». Она взглянула на Роя. «Есть идеи?» «Он запоролен, но давай попробую». Рой сел, включил маг и уставился на поле ввода пароля. «А у тебя какой пароль?» — спросила Мэйс. «AVU-277-88-61». «Ладно». С буквами понятно, UVA наоборот, а числа, Примечание UVA, обозначение университета Вирджиния, University of Virginia, конец примечания. 27,7, рекорд, с которым мы окончили мой четвертый курс. А 8,861? 88 на 61, счет моей последней игры, когда мы проиграли Канзасу. ВНСАА. Она сочувственно посмотрела на него. «Рой, ты ни разу не думал, что пора уже забыть об этом?» «Думал». Он сосредоточился на экране. «Ладно, Диана, так какой у тебя может быть пароль? Мужа и детей нет, животное. Рой покачал головой. Мейс посмотрела в отчеты, которые прихватила с собой. «Попробуй дату рождения». Она продиктовала цифры Кингману. Тот нажал клавиши, но пароль не подошел. Они попробовали другие комбинации цифр, забили девичью фамилию ее матери, которую Рой случайно вспомнил. «У нас осталась последняя попытка, потом он отключится», — предупредил Кингман. «Мы не собираемся его ломать, дурацкая идея». Мейс уставилась на верхний край экрана. «А это что за штука?» Рой посмотрел, куда она показывала. «Веб-камера она для видеоконференции и всякого такого». Мэйс медленно вышла из сектора обзора камеры и лихорадочно замахала рукой Рою, призывая его встать. При этом она спокойным голосом произнесла. «Ладно, все это бестолку. Можем спокойно уезжать». Когда Кингман вышел из-под взгляда камеры, Мейс схватила его за руку и прошептала на ухо. «Быстро сваливаем отсюда». Она вытолкнула его за дверь и захлопнула ее. «В чем дело?» — резко спросил Рой. «Вот почему они отправились за мной. Они видели, как я обыскиваю кабинет Дианы. Кто? Те, кто смотрят с другой стороны камеры, пошли скорее, пока они не приехали. Пока кто не приехал?» Оба обернулись, услышав звук. Входная дверь офиса Шиллинг и Мердок бипнула, открываясь. «Это они».